Глава 12. Глупы т е мексиканцы, что сдались Кортесу. Ты имеешь к этим людям какое-то отношение? – спросил Куачуах, идущий рядом с Осом. Они, в составе целой делегации от собственного района, направлялись сейчас к пирамиде правителя, куда вызвали Оса и всех м а л о м а л ь с к и важных личностей его окружавших. Примечательно, что рабов никто не звал. Пригласив Оса, как особо значимого человека, Куачуаха, как старейшину района, Татотла, как важного члена воинства, некого Золина, которого Ос только видел несколько раз, Куахтымока, как районного жреца и Матлала, как великого воина не такого уж далекого прошлого, не имею никакого отношения, покачал головой Ос, но много о них знаю. Откуда? удивленно спросил Татотол. говорят, что они приплыли с океана. Это долгая история, которую я расскажу как-нибудь потом. Не стал даваться в подробности Ос. Ни время, и ни место. т а т о т а л с пониманием кивнул и продолжил идти дальше. После слегка утомительного подъема по ступеням пирамиды они оказались в приемном зале. Повелитель, они пришли. с а н о в н и к Охтли озвучил очевиднейший факт повелителю города. Оссу сильно захотелось изготовить тонкую церемониальную кирасу, на которой в ы г р и р о в а т ь и выкрасить капитан очевидность. Я вижу, раздраженно ответил на слова Охтли правитель х у и ц е л и х у и т л IV. Здесь не место для того разговора, для которого я вас вызвал. Пройдемте в твои покои, Освальд. Ос едва сдержал улыбку. Слушаюсь, величайший. Поклонился он вместе со всеми. В п о к о я Хосса, в которых он еще ни разу не был, было уютно. Маленькое помещение о двух комнатах с выступающей каменной плитой, на которой располагалась двуспальная лежанка. В центре очаг из квадратных камней с местами для сидения вокруг него и полотном. На стене полотно, изображающее воина я г у а р а в профиле. Скромно, уютно, не очень похоже на милость правителя города. Хотя какой город, такая и милость. Правителя усадили на главное место у очага. Затем рассадили всех по степени важности. Важность определялась близостью к месту правителя. Ос сел по левую руку, Куачуах по правую. Справа от Куачуаха посадили Матлала, за ним к у а х т ы м о к а слева от Оса у с а д и л и Татотла, а за ним Золина. Я собрал вас для того, чтобы обсудить важное событие в т е н а ч т е т л а н е Начал заседание Хуитслихуитл четвертый. Освальд, что ты знаешь о пришельцах? Оса ответил не сразу, несколько десятков секунд обдумывая, что следует сказать. Они зовут себя испанцами, начал он отвечать на вопрос. За океаном существует целый мир, где также живут люди, не хуже и не лучше нас. Что это за мир? Заинтересовался правитель города, перебив Оса. Какова их опасность для нашего города? Почему они пришли? Этот мир, о с снова задумался. За океаном три континента: Европа. Азия и Африка. Пришельцы прибыли из Европы. Азия и Африка не представляют угрозу для города, а вот Европа. Испанцы живут в державе, которую называют Испанией. Есть еще португальцы, французы, итальянцы, германцы, англичане. Там еще много народов, как и у нас. Они тоже придут. Снова перебил Оса х у и ц е л и х у и т л IV. Придут. но сильно потом кивнул Освальд к тому времени испанцы ничего не оставят от наших держав и покорят наши города поэтому это уже будет не ваша проблема в е л и ч а й ш и й отвечаю на предыдущие ваши вопросы степень опасности испанцев для города максимальная а пришли они за золотом золотом удивился правитель зачем им золото но У них золото выступает в роли денег, ответил Ос. Как хлопковые плащи у нас или какао-бобы. Хотя нет, в качестве какао-бобов у них выступает серебро. Они способны на все ради золота. Золото в Европе открывает все двери. Правители становятся могущественными с его помощью, а их жрецы поступаются верой ради его обретения. Так мы ведь можем торговать с ними? Оценил идею к удивлению Оса жрец к о о х ты мог их слишком мало чтобы что-то требовать или пытаться решить вопрос силой заявил Золин зря обманываешься покачал головой Освальд видел мою броню Золин кивнул мою броню еще как-то можно пробить копьями и топорами а их нельзя сказал Ос они владеют сталью Сталь сокрушает бронзу п у р е п е т ч и й бронза сокрушает мою медь, а моя медь сокрушает камень. У кого сталь, тот сильнее всех. Пусть их всего около трехсот-четырехсот, но они принесли из Европы кое-что страшнее стали. Это что же может быть страшнее несокрушимой брони? удивленно вопросил Татотел, который влияние брони на живучесть воина на поле боя знал лучше остальных. Болезни, ответил Оз. Я говорю тебе про них. А, -а, -а вспомнил Тототл. Да. Болезнь, от которой умирают майя. Оспа, продолжил Оз Ос говорить. Она убивает, убивает жестоко и неотвратимо. От нее есть спасение, но вы к этому не готовы и не пойдете на это. Почему это? Удивился уже х у и ц е и л и х у и т л четвертый. Что такого в спасении, чтобы мы отказались от него? Я точно не знаю, но вроде как есть способы борьбы с оспой. Вздохнул Ос. Нужно создать специальную службу, которая будет заниматься фильтрацией входящих в город осмотрам их тел на предмет характерных признаков болезни. Также можно преодолеть болезнь с помощью вакцинации, но я имею о ней только общие сведения. Что такое вакцинация? Уточнил жрец. Это, когда человека заражают слабой формой болезни, чтобы организм поборол ее в смягченных условиях, объяснил Ос. В случае с оспой все даже лучше. Есть болезнь коров. Это такие животные, которых европейцы разводят на мясо и молоко. Эта болезнь очень похожа на оспу, являясь родственной ей. Если заразить человека коровьей б о л е з н ь ю то он легко ее поборет. Научившись бороться с настоящей оспой, так как они родственники и во многом похожи. То есть ты хочешь сказать, что даже у болезни есть родственники? н е д о у м е н н о спросил жрец. Я никогда такого. Я не хочу это сказать. Я это говорю. Усмехнулся Ос. Коровья болезнь не может убить человека, так как нацелена на убийство коровы, поэтому вакцинация безопасна для большей части людей. Кто-то, как я слышал, все равно умрет, но это будет очень маленькое количество людей. А сколько умрет, если ничего не делать? Уицелихуитл четвертый задал на удивление разумный, рациональный вопрос. Большая часть народа, ответил Ос. Пятнадцать из двадцати умрут. У Мая это уже происходит. Вы сами слышали. Уицелихуитл четвертый задумчиво потер подбородок, кольцом задев губной п и р с и н г Перед тем как принимать какое-то решение, мне нужно знать, откуда ты все это знаешь, спросил он наконец. Принесли обеденную трапезу: индейка с кукурузой, напиток октли, который разрешено было пить всем присутствующим. Я знаю это потому, что родом из тех краев, где испанцы уже побывали, ответил Ос. Они захватили мою страну уже давно, покорили мой народ. Заставили всех говорить на их языке, принять их образ жизни и веру. Но я не могу сказать, что это плохо. Есть свои преимущества и в их жизни, и для тебя величайший. Испанцы скорее несут возможности, чем бедствия. Конечно, если ты будешь действовать правильно. И как по твоему я должен действовать? Снисходительно усмехнулся х у и ц и л и х у и т л Четвертый. Что я должен делать, чтобы воспользоваться возможностями? Во-первых, наладить контакт с р н а н о м Картесом, ответил Ос. Заключить с ним договор нерушимой дружбы и выгодной торговли. Купить у него так много коров, сколько он только может продать. Изменить свою армию. По старому воевать с испанцами не получится. Они не стремятся брать пленных. Они не приносят их в жертву своему богу. Поэтому они им безнадобности. Они убивают наповал. Пытаясь взять в плен человека, который хочет тебя убить любым способом, верный способ попасть в могилу. Нужна такая же броня. т р я п к и против стали не помогут, как и медь. Нужна бронза. Для бронзы мне н у ж н о олова или не уверен. Что нужно тебе для бронзы? Подобрался Тототл. Я достану. Я сильно сомневаюсь, что верно все помню, но вроде как для бронзы также подойдет бериллий. Это тоже черная руда, ответил Ос неуверенно. Не знаю, как ее искать. Давным давно, когда Ос только приобрел своего кремлина, он нуждался в некотором ремонте. Точнее, двигатель был слегка изношенном состоянии, поэтому Ос приехал в автомастерскую и попросил перебрать движок. Там был механик вроде Хасе, который объяснил суть проблемы после разбора. оказалось, что нижние крышки цилиндров были изготовлены из обычной меди, хотя на г р е м л и н з а в о д а ставят крышки из бериллевой бронзы, что временами лучше стали, особенно по вопросу коррозионной стойкости. Бериллий он знал только по урокам химии в школе, и то только то, что бериллий высоко токсичен, в чистом виде имеет черный цвет и очень дорог. Но ну и еще то, что есть минерал берилл. Что-то крутится такое в голове. Ос отвлекся. б е р и л вроде как тоже недешевый, типа изумруда. Ос с озарила, когда он взглянул на ожерелье правителя города. Величайший. А где добывают эти прекрасные зеленые камни, которые находятся сейчас в вашем ожерелье? – спросил Ос с затаенной надеждой. у и ц л и Лихуитл четвертый н е д о у м е н н о прищурился, пощупав неосознанно камни на ожерелье. Нужно спрашивать услуг. Охтли! Помещение вбежал сановник. Узнаю мастера, который изготовил это ожерелье, где он брал камни, приказал правитель города. Зачем тебе это, Освальд? Вроде как можно решить проблему бронза неожиданным образом, ответил Ос с улыбкой. у з н а й где они берут камни. Всех перетряси, охтли! Дополнил приказ правитель. Слушаюсь, величайший повелитель. Со скоростью торпеды из полусогнутого положения стартовал Охтли. К вечеру, думаю, все будет выяснено. Довольно п о к и в а л правитель. Но будь готов к тому, что ничего не удастся найти, так как материал мог быть привезен из далеких земель. Такое бывает. Оскивнул. Неизвестно, сколько надо б е р л и но уж точно не восемьдесят процентов. Иначе этот сплав назывался бы бронзовым бериллием. Продолжай говорить про то, что мне нужно сделать с пришельцами. Мне пока что все нравится, потребовал правитель. Острудом перестал думать о способах извлечения берилля из берила, таких способах, которых не заставят его выплюнуть л е г к и е в тигель. Мы остановились на бронзе, да. Бронзовая броня, особенно такая, которую я мог бы получить с помощью подобных зеленых камней, она будет способна противостоять испанцам. Но броня не поможет, если воины будут пытаться брать их в плен. Ты уверен, что нужно будет начинать войну? Осторожно спросил жрец. Придется, ответил Ос. Рано или поздно. Это решать правителю, но придется. Они не остановятся, пока не захватят всю землю. Поэтому на ранних этапах с ними можно заигрывать, участвовать в их походах, торговать с ними, но в конце будет неизбежная война. Чтобы вы понимали чётче всю глубину проблемы, их верховный жрец уже объявил наши земли безраздельной собственностью испанцев, и ему было совершенно плевать, что на этой земле живем мы, и испанцам плевать. Дипломатии будет много, пока испанцев мало. Когда их будет много, станет мало дипломатии. Вы же не любите тенасчитланцев? Их никто не любит. Скривил губы в грустной усмешке х у и ц л и х у и т л четвертый. Можно договориться с испанцами об участии в их походе на т е н а ч т и т л а н предложил ос. Они же пришли в т е н а ч т и т л а н с миром. Недоуменно нахмурился правитель. Сейчас они выясняют соотношение сил, объяснил Ос. Как только поймут, что а ц с т е к и неспособны противостоять их воинам, ударят тут же. Позволите вопрос, о величайший. у и ц е л и Уитл четвертый медленно кивнул. Почему вы так насторожились касательно испанцев? Задал свой вопрос Освальд. Потому что по дороге в т е н а ч т и т л а н пришельцы с боем вошли в Тласкалу. ответил правители. Они разгромили многочисленную армию, обладая менее чем т ы с я ч и воинов. Это ли недостаточно веская причина насторожиться касательно Хисипаньятлей? Оса немного умиляла склонность Науа к о в е р к а т ь непонятные иностранные слова под свой лад. Почему-то вспомнилось, что и с п а н и и как таковой сейчас нет. В настоящий момент существует королевство Кастилия и Леон. Поэтому испанцев следует называть костильцами. Полне возможно, назови о с к а о г о т о из конкистадоров испанцем, можно получить полошом по голове, и о с у будет менее больно, чем костильцу или л е о н ц у которого назвали испанцем. Зачем вступать в союз с этими зверями? Поинтересовался жрец. Может, для всех будет лучше напасть на них и принести в жертву богам? Вот это вас и погубит, не удержался Освальд. О чем я только что говорил? Испанцы будут иметь преимущество в битве еще из-за того, что их будут пытать, с я б р а т ь в плен. Я услышал твои слова, Освальд. Поднял руку в восстанавливающем жесте х у и ц е л и х у и т л IV. Мы вышлем к испаньятлям послов с дарами. Пойдет Освальд, Золин и Матлал с насильщиками даров. Осс слегка напрягло, что какой-то городской мэр отправляет его на международную дипломатическую встречу, но поделать с этим практически ничего нельзя. Ос изначально принял правила игры, поэтому вынужден теперь п о ж и н а т ь плоды от этого решения. Советую выслать поменьше золота и серебра, но побольше какао-бобов, посоветовал Ос. Если золота будет слишком много, легко можно стать их следующей целью. И еще, в ы ц е л и х у и т л четвертый вперился взглядом в Оса. с Твои рабы смогут сделать нам пять сотен медных к и р а с и шлемов. Вдобавок к этому еще и пять сотен мечей со щитами, а также пять сотен наплечников с наручами, добавил Ос. Ввиду особой ситуации будет разумно взять плату рабами. Мне нужно будет пять тысяч рабов за это. Не единовременно, а, скажем, по пятьсот рабов в месяц. Вас у с т р о я т такие условия? О величайший! к у и ц е л и х у и т л четвертый взял паузу на раздумье. Ос представлял себе, что происходит у него в голове. Условия выгодные в отдаленной перспективе. Рабов они и так получают регулярно. Они практически ничего не стоят для правителя города. Но где-то нужно брать рабов для ежедневных жертвоприношений. Ну, или можно ужать жрецов на некоторое время. Также величайший, можно удешевить стоимость, если вы распорядитесь начать добычу медной руды, добавил Ос. Тогда выйдет четыре тысячи рабов за пятьсот комплектов брони с оружием. Это выгодное предложение, произнес правитель. Я его принимаю. На этом все. Через две недели выходите в т е н а ч и тлан. Ос кивнул и направился на выход, как и остальные. Нужно многое успеть перед посольством в джунглях две недели спустя. д о т е на ч и т л а н а по предположению Оса, должно быть не больше ста т р и т и километров пути при условии пересечения цепи холмов или порядка ста с е м с если пользоваться дорогами. Дороги тут есть, специально адаптированные для использования пешими гонцами. Поэтому они относительно ровные, но в условиях местности примату их обеспечить очень сложно, из-за чего они петляли между холмами. х у и ц е л и х у и т л четвертый отправил их через холмы, чтобы сэкономить день пути. За эти две недели Ос осуществил очень многое из бесконечно длинного перечня планов. Под его чутким руководством сотрудники успели. Достроили большую часть жилья для бывших рабов, выполнили все заказы по медным к е р а с а м дубинкам и шлемам, наладили цикл производства на бесперебойный режим и внедрили разделение производства, что по мнению Оса являлось предтечей конвейерной ленты. Хуитс л х у и т л IV отнесся к просьбе Оса серьезно, выделив для добычи медной руды порядка двух тысяч рабов. С карьера несли, что попало, даже пришлось создать специальную отборочную комиссию из обученных сотрудников, которые копались в притаскиваемых партиях сырья и отделяли совершенно левые руды от нужных. Вроде бы простое дело разделения производства. Но эффект феноменальный. Ввиду низкой квалификации сотрудников что-то сложнее им поручить невозможно, поэтому ОС разделил и без того не самое интеллектуальное производство на серию простых этапов. За каждым этапом закреплялось определенное количество простых сотрудников и несколько самых сообразительных. Таким образом, изготовление, скажем, одной к и р а с ы требует участия порядка 20 человек, большая часть из которых просто помогает на подхвате, но зато занимает гораздо меньше времени, чем если бы этим занимался один человек. Производство идет непрерывным потоком, от л и т ь я до сборки в единую деталь. К моменту ухода Оса в составе посольства в день производилось по 40 кираз, по 80 упрощенных шлемов, по 100 коротких мечей и по 50 щитов. С наручами и наплечниками ситуация аналогичная. Выдают по 80 единиц и того и того. В итоге в день Ос мог полноценно снарядить по 40 воинов. Что позволит закрыть заказ х у и ц и л и х у и т л у четвертого за следующие четыре дня. Осп о п р о с и л т а т о т л а приложить руку к повышению безопасности производства, так как мало ли, пообещав взамен пять уникальных комплектов брони и оружия. т а т о т л согласился тут же, собрав еще четверых молодых воинов в качестве добровольцев. Теперь по району а с к о р б шатаются пятеро охранников, запрещающих посторонним заходить за очередную линию стены, за которую еще даже не брались. На производственном хозяйстве остались и Рипан и Сула, получившие подробнейшие инструкции на все случаи жизни. Ос предусмотрел даже собственную скоропостижную. В этом случае район уготован на роль стать промышленным придатком городу, перейдя под руководство хуицелюхуитлу четвертому, о чем тот даже не подозревал. Осу понравился правитель города. В целом он оказался мужиком, деловым, не зажрался на должности, при действиях своих старался руководствоваться здравым смыслом. Насколько это вообще возможно, сидя на каменном троне, украшенном человеческими черепами. Ос некоторое время назад размышлял, почему это Мецтитлан никак не проявлял себя при испанском завоевании. В качестве итога размышлений пришел к выводу, что две с половиной тысячи воинов, которые может сейчас выставить город, никак не влияют на общий исход завоевания. Может даже статься так, что меститлан участвовал в битвах против испанцев, но потерпел сокрушительное поражение. Скорее всего, так оно и было. Они шли в т е н о н Читлан уже третий день. До конца пути осталось всего ничего. По пути встречались опустошенные деревеньки, где непонятно, кто обитал. Людей не было, только кучи сожженных костей на деревенских площадях. Видимо, вирус гриппа все еще свирепствует. Убивал вирус далеко не всех, но к те, кто выжил, зачем-то оставляли деревни. Ос как-то уже успел позабыть, что вокруг происходит эпидемия, поэтому шел подавленным. Оспа свирепствовала на землях Мая, выкашивая деревни, но этого словно было мало. Ходили слухи, что где-то еще южнее началась эпидемия неизвестной болезни, которая прозвана уже как Красная Смерть. Больше никаких сведений нет. Возможно, еще одна зараза, принесенная европейцами, а может и осовский грипп. Смерти из будущего, подумал о с печально. Еще эти испанцы с их пушками. Ост четко понимал угрозу огнестрельного оружия. Ручное оружие ерунда, так как стреляет редко, неточно и не дает почти никаких гарантий. Больше пугает артиллерия. Дольно зарядные пушки стреляют очень редко, но точность не их проблема. Каменный жребий, направленный в сторону противника, гарантированно соберет свою кровавую жатву, и этот эффект обратит в бегство любую местную армию. К счастью, сейчас у испанцев ничего нет. Они пришли налегке, поэтому имеют ограниченное количество лошадей и вообще сами не настроены на серьезное сопротивление, но готовы к нему. Ставка к о р т е с а союза с племенами враждебными Ацтекам. Атоми одни из тех, кто будет участвовать в битве за Теночтетлан, возможно даже с обеих сторон. Ацтеки, конечно, насолили всем, но... Как говорится, я, конечно, не гей, но двадцать баксов это двадцать баксов. Очень сильно на п р и н и м а е м у ю сторону повлияет итог нынешнего посольства. у и ц е л и х Уитл четвертый проинструктировал их подробнейшим образом. Если испанцы будут вести себя слишком нагло, с л а т ь к дьяволу. Если не оценят дары. Сладь к дьяволу, если условия участия в весьма гипотетическом походе будут недостаточно почтительными. Сладь к дьяволу. Самого правителя Миститлана перспектива участия в делах будущих покорителей родных земель не особо радовала, даже если эти дела направлены против так ненавистных всем Ацтеков. Если коротко описать точку зрения х у и ц е л и х у и т л а четвертого, хрен его знает. Пока сходите. А там посмотрим на их дальнейшее поведение. Ос приготовился к возможным битвам основательно. Тот металл, который он добавил в плавку, все же повлиял на медь, сделав ее немного прочнее и придав немного иной цвет, что выяснилось при остывании отлитых изделий. Изделия приобрели чуть серебряный оттенок, лишившись характерного медного окраса. Выделив целую неделю, Осс изготовил себе противопульную кирасу, которая чисто теоретически должна сдержать местные самопальные пули. Состояла кираса из пяти сегментов толстого, около половины сантиметра толщиной неизвестного медного сплава. Весила эта х р е н о в и н а порядка д в а д т и пяти килограмм. Зато обеспечивала уверенность Осса в завтрашнем дне. Пуля такую точно не пробьет. А если пробьет, то это неправильная пуля. В качестве дополнительной меры защиты имелся толстый и тяжелый ростовой щит, состоящий из трех сегментов, каждый из которых достигал толщины около сантиметра. Также имелось бронебойное короткое копье с игловидным наконечником, к о т о р ы й он когда-то зачем-то закалил и обомлел. Неизвестный сплав при термической обработке становился еще крепче, поэтому Ос в тот день закалил всю свою экипировку. Получилось неплохо. Разумеется, Ос не тащил все снаряжение сам, погрузив на телегу, которую тащили специальные носильщики, а сам он сейчас передвигался в стандартной медной броне одной из уже сотен выпущенных комплектов. Сегодня с утра Ос основательно почистил кольт, смазав его растительным маслом двадцатикратной ф и л ь т р а ц и и Альтернатив нет, поэтому только так. С нефтью, обнаруженной на рынке, что делать он не знал, так как и не знал, как поведет себя пистолет от такого обращения. Поэтому смазал тем, что предсказуемо и в свободном доступе. Патронов у него было мало, всего семнадцать. Он их б е р е г как мог, но, скорее всего, придется тратить их на испанцев, если случится потеря контроля над ситуацией. Начался город. Город начался с пригородов. Вокруг протяженные поля м а и с а амаранта, а также видящиеся вдалеке на озере чинампы (Примечание один), на которых п р о и з р а с т а е т все тот же м а и с и тыквы. Остановившись на отдыхе у одного из крестьянских домов, они решили немного передохнуть, пожевать что-то и посидеть перед вхождением непосредственно в с и т и Теначтитлана. Местные селяне смотрели на них настороженно, но без лишней опаски. Ос быстро экипировался в новую броню, теоретически нивелирующую преимущество теоретически злобных испанцев. повесил на руку т я ж е л е н н ы й щит, взял копье и направился вслед за остальными. Город поражал тишиной. Народу на улицах было немного. В переулках попадались трупы. На дороге тут и там виднелись плохо затертые пятна запекшейся крови. Какое-то подобие битвы все же произошло. Путешествие внезапно было остановлено крепкими мужиками в характерной европейской броне. И с характерно европейскими физиономиями. с т о й т е выкрикнул один из них, когда между ними было метров двадцать. Извольте не приближаться. Каковы цели визита вашего? Говорил он на испанском, но каком-то не таком. Осхотел хлопнуть себя ладонью по лбу. Прошло чуть больше половины тысячелетия. Язык менялся. с т о й т е продублировал испанцы индейц в набедренной повязке. Не приближайтесь, зачем пришли? Ос присмотрелся к индейцу. Это явно не местный, не наула. Наполовину ф и з и о н о м и и фингал, кусочек уха отсутствует. Мы прибыли с официальным посольством от славного владыки славного города Мецетлана, сообщил Ос на Науатле. Грит, смет что-то там лана п р е б ы в а т ь изволяют, в а ш а благородь. На л о м а н о м испанском сообщил и н д е е ц испанцу с посольством каким-то д е ф и ц и л ь н ы м Рту твоему поганому молвить на испанском много чести, презрительно высказал аборигену испанец. Спроси, дары какие принесли они. Что принесли из подарков новым господам? спросил абориген. Для начала представься, кочерышка, прищурился Освальд. Не люблю говорить ни что. Сам ты, начал было абориген, но затем переоценил свои слова, начав анализировать снаряжение Оса. Кому нам меня звать? Так какие дары принесли вы новым господам? Какао бобы в основном, ответил Ос. Скажи им, что меня зовут Ос. Я являюсь представителем правителя города м е ц с т и т л а н к у и ц е л я Хуитла ч е т в е р т А в общем, этот тип Осом н а з в а л с я Начал передавать слова о с с в весьма вольной форме. Камон. Грит пришли от какого-то владыки города м и т с у л а н т а или что-то там. Хуицели или хулипуталы? Не, от хуицели х у и т л а четвертого. И этот Ос его представитель. Золин в это время уже раза два пощупал рукоять дубины, так как этот к а м о н уже заслужил вмятую внутрь голову, когда произнес имя правителя неправильно. Нет дороги во дворец. Передавать изволь этому Осу. Покачал головой испанец. Зараза смертная этот город поразила. Болезнь тута, уважаемые. Свиноватым выражением лица доложил Осу каман. Чахотка или вроде того. Вертайтесь обратно к себе и молитесь всем своим богам, чтобы не принести ее к своим родичам. Эта болезнь покрывает людей болячками многочисленными. Покрывшись испаренной от страха, уточнил Ос. Не, эта болячка ОС, поименуемая, давно известна. У наших новых господ защита от нее. Отрицательно замотал головой Каман. Тут от другая зараза какая-то. Кашляют от нее, в лихорадку впадают, а потом дух испускают. Дня за два-три. Новые господа, вон так стослих вот человек потеряли по дороге сюда, а сейчас господин к а р т е с за неду жил. Не знаем, что делать. Ходим вот, отваживаем людей от дворца. Все, идите лучше отсюда, пока не подхватили хворлютую. Ах, п у ч е м заклинаю. о с развернулся к посольской делегации и махнул рукой в сторону выхода из города. Не знал он, что его вполне рядовая болячка обретет здесь новые грани и так больно ударит по испанцам и всем всем всем. Примечание. Первое. Чинампы — плавучие острова, на которых кровожадные ацтеки выращивали кровожадный м а и с и не менее кровожадные тыквы. По сведениям из общих источников на чинампах они собирали до семи урожаев в год. Математика там была такая: один гектар чинампы в год мог прокормить 20 человек, а с девяти тысяч гектаров чинамп собирали урожаев на 180 восемьдесят тысяч человек. Тут еще вопрос: либо ацтеки так плохо питались, либо у чинамп был охренительный урожай. Скорее всего, ответ на этот вопрос да. Конец двенадцатой главы.